Глава 7 Совет. «Бежит последний робот Циролы», — с запинкой сказала Нибара. Робот негромко свистнул, подбежал к ногам оторопевшей Маше и, как собачонка, стал напрыгивать на колени и ластиться. «Подлиса!» — фыркнула Юлена, разочарованная тем, что подбежали не к ней. «Узнал свою пассажирку», — сказала Цирола. «Цирола!» — прикрикнул Базо. «Язык прикуси!» Молчу-молчу. Не боевой робот, так прислуга, но вышкаленная, с едва сдерживаемой гордостью, добавила Цирола. Функции. Обеспечение питанием и гигиена. Почти не говорит, но маленькая программка русского языка заложена. Любые ваши команды поймет. А имя собственное у робота есть? Спросила Юлена и выдала парочку звонких щелчков по крышке симпатичного ящичка на четырех гибких ножках. «Не стульчиком же мне его звать!» «Да, кстати, на корабле имеются женские достопримечательности?» «Начинается!» — проскрипела Цирола. «Зартыки За этого вообще не делают. Безотходное производство. Когда приспичат, прикажете. Табуретка отвезет вас в соседний отсек гигиены. Он открыт. Можете и на саму табуретку присесть». «На робота?» — изумилась Юлена. «Как интересно! И он меня выдержит!» И выдержит, и обслужит. Юлена для пробы тут же уселась на стульчик. Тот даже не скрипнул. «Красота!» — хохотнула Юлена. «Объявляю, на время полета стульчик мой! Все согласны, не слышу ответа! Все? Все! Обожаю командовать мелкими. Нужно, малыш, придумать тебе имя собственное!» «Все, спутниковый телефон землю не берет», — сказал Иван. Он отключил аппарат от внешней антенны и стал укладывать его в рюкзак. И сигнал от отца пропал. Сейчас мы стали целью для всех земных противников и конкурентов России. Пора убираться с орбиты. Опять без связи, буркнула Цирола. Это судьба. В путь, приказал Базо, пробегаясь по приборным доскам. Курс на ближайший вход в гиперпространство в направлении на Мирону. «Как же он быстро летит! Не то, что это корыто! Срочно переходить на Мервуд!» «Чувствуя себя в шкуре промышленного шпиона», — широко улыбнулся Иван, — «зорница, похоже, задалась». Корабль летал прочь от голубой земли. Все, как завороженные, смотрели на экран. На фоне черного космоса стал отчетливо виден светлый шлейф. «Что это?» — спросила Юлена, не слезая со своего стульчика. «За землей тянется светящийся хвост». «Атмосфера улетает в пространство», — сказал Иван. «Земные вещества рассеиваются в пространстве, становятся космической пылью. В ясную погоду ночью даже с Земли невооруженным глазом видно, как сдирается атмосфера, и шлейф улетает». «Значит, Земля все время становится легче?» — спросила Маша. «Естественно», — ответил Базо. «Когда на аларии и Мироне Зартеки за начали добывать Мервуд, выбросы вещества в космос увеличились в сотни тысяч раз». Если не остановить добычу, планетам угрожает сдвиг с орбит и... «Ну, засушили тему!» — вскисла Юлиона. «Я думала, расскажете о шлейфе что-нибудь романтическое, типа... Светящийся шлейф — это платье у Земли невесты, летящий к космическому алтарю. Технари, блин, никогда не выйду замуж за инженера. А достойные кавалеры для нас с Машуней на Мироне найдутся...» Базо яростно взглянул на Юлёну, но с большим усилием сдержал себя. «Маш, привезем с тобой домой внеземных иностранцев!» воодушевившись собственной мыслью, продолжила Юлёна. «Все девчонки усохнут от зависти». «Кавалеры найдутся, особенно для вас, Юлёночка», — заверила Цирола. «И для молодой тимберлиты хватит», — сказала точно про себя Нибара. «Тимберлиты?» Машинально повторила Маша. Какое имя красивое, хотя не земное. У нас домашние звали бы ее Литой. Собачья кличка, возразила ее Лена. Все бы вам повыпендриваться, а спрашивается перед кем. Будто русских имен не хватает. Лита, Лита, ко мне. Надо жить проще, так меньше разочарований. А то она фантазирует с три короба, а потом слезы и сопли. Лопнул дорогой сердцу мыльный пузырь. «Мне недавно отец высказал, исполнится восемнадцать, ищи себе кормильца или обходись сама, а я, говорит, как кормилец, физически и по закону, к тому времени кончусь, а в компании с летающими тарелками проще и дольше, как я вижу, не очень ты проживешь». «С какими тарелками?» – озадачилась Нибара, продолжая несколько задыхаться. «Уснешь, объясню», – обещала Цирола. «Нам с Машкой скоро восемнадцать», — продолжила свою любимую в последнее время мысль Юлёна. «Юность кончится, пора будет о харчах, о тылах думать». «Вы, Юлёночка, само благоразумие», — поощрительно вставила Цирола. «Юлёночка, круто, а пока летай, девушка. Так, ну и где здесь тубзик? Я, в конце концов, не резиновая». «Цирола, ты одна всё знаешь?» «Я раненая. Замыкаю по схемам. Глючу через фразу. Энергия на нуле. А с меня требует ещё и тубзик». «Можно я попробую вас отремонтировать?» — обратился к Цироле Иван. «Цирола, разрешите. У Ивана золотые руки!» — попросила за друга Маша. С завязанными глазами компьютер собирает». «Меня с закрытыми не соберёшь!» — пробурчала Цирола. — Золотые руки, лучше бы мервудные. — Ладно, пробуй, где наша не пропадала. Стану жертвой любопытного школьника. Только кувалдой не бить, знаем мы вас, русских. — Русофобка, блин, — проворчала Юлена, но тему развивать не стала. Больно интересные картины из ближнего космоса проносились мимо их корабля. Но и мусора носится на околоземной орбите. Иван, подхватив свой рюкзак, направился к выходу. Нибара пристально взглянула на брата. «А я к Иванечке, подсобным рабочим. Иванечка, вы, вы такой умница. Брат, неси сервисный инструмент, материалы. У меня что-то сил нет». «Я к Иванечке, подсобным рабочим», — передразнила Юлиона, когда за Иваном, Небарой и Бозо закрылась дверь. Кривоногая, мелкая туда же. «Я к Иванечке, такой умница». Девушки замолчали, стало тихо до звона в ушах. Маша задумалась. Автопилот вел корабль, но угольно-черная картинка с россыпью крошечных разноцветных огоньков не двигалась, и девушке казалось, что корабль бессильно висит на месте. Предчувствие смертельной опасности новой волной охватило Машу, но теперь к ее прежним предчувствиям примешивалась ответственность за судьбы друзей и целых планет. Там и не знают, что их благополучие и даже самая жизнь зависит от успеха её, Маши, миссии. Это, наверное, должно быть похоже на миссию Жанны Д'Арк — изгнать захватчиков с родной земли. Я что же, стала первой космической орлеанской девой? Или... Вскоре вернулся Базо. Крепко под локоть он вел сильно побледневшую сестру. «Какие-то вы миранийцы зажатые, скучные!» С веселой заносчивостью сказала Юлена. «Никто ни разу не засмеялся. Вы скалить зубы-то умеете, а ну скажи чиз!» «Сиз!» сказал Базо и смутился. «Сис! Шис!» «Я научусь, Маса, клянусь!» «Маша!» — возмутилась Юлена. «Ты же со мной говоришь!» «Машка, да он к тебе клеится!» «Оберни-ка своего поклонника мягким кожаным креслом! Я хоть сяду нормально, а то здесь, как в сервисном зале, никакого уюта нет, а волосы дыбом стоят!» «Корабль военный!» — сказал Базо. За «Зартыки в понимании людей даже не спят. Зачем им уют?» «Простите, Мария, не смогли мы помочь Ивану!» Сестра неважно себя чувствует, а я в железе вычислительных машин просто не волоку. Вернулся и Иван. Я пока что законсервировал пробоины в челнице Ролы. Там работы на несколько часов в заводских условиях. «А стульчик себя проявил», — похвалила робота Юлена. Присваиваю ему почетное имя собственное — Подлиза. «Спасибо, Кицерола, ты как настоящая подруга». «В копилочку, в копилочку! Моё преданное растёт!» — обрадовалась Цирола. «Ваш Сергей Сергеевич мне очень понравился!» «Какое приданое спросила Нибара рассеяно. «Вы этого не проходили!» — отмахнулась Цирола. «На остальных колыбелях преданного невесте не требуется!» «Всё равно! Ты не могла бы выйти за землянина!» — настаивал Базо. «Физрук даже не маг!» «Как же не маг, если его все поголовно слушаются?» — оседлала свой любимый ироничный тон цирола. «Вы теперь тоже не маги. Маг, не маг, какая разница, когда любишь?» «Ты, машина, не прочь выйти замуж за Сергея Сергеевича?» — изумилась Юлена. «Ваньк, такое возможно?» «Да нет, конечно», — бросил Иван, не отрываясь от исследования систем корабля. «Глупый вопрос. Нет, это для земных машин. Увы, Сергей Сергеевич отпадает» горестно вздохнула цирола он уже занят кем занят встрепенулась маша а ты будто не знаешь Сухмылочка это звалась юлена я познакомлю сергей сергеевич с моей мамой решительно заявила маша steamберу машинально сунулся бы прикусил язык с мамой уже не на шутку рассердилась маша в следующее же воскресенье ну или в другой раз не выйдет сказала Цирола. Он давно симпатизирует Елене Сергеевне и не безответно Думаю, они близки к признанию. «В прошлом году на лавочке после отбоя сидели и не раз», вставила Юлиона с недвусмысленным выражением и телодвижениями изобразила любовные посиделки на лавочке. «Ну и сидели. И что?» Из последних сил защищалась Маша, выступление обводя глазами присутствующих. «Вы, Мария, конечно, не машина, чтобы не терять логику», — сказала Цирола. «Но сами подумайте, зачем сорокалетнему блестящему полковнику на генеральской должности и кандидату наук доценту, второй раз подряд ехать на весь летний сезон физруком и воспитателем в старенький лагерь на периферии? Только ради воспитания школьников? Насколько я понимаю, землян, пара съехалась, чтобы больше не расставаться». Слезы брызнули из глаз Маши. «Как?» Только решила стать взрослой, выдать замуж мамочку, новая Жанна Дарк, глава миссии и полный облом. Все знают, даже инопланетная железяка, одна я не догадывалась. Эх, Леночка Сергеевна, Леночка Сергеевна. Юлена кинулась к рыдающей подруге, обхватила и прижала ее голову к своей груди. А я даже не знаю, кто мой отец, всхлипывала Маша. Мамочка скрывает, вырастешь, узнаешь. «Ты жрица Луны, людей в драконов оборачиваешь. Зачем тебе обычный папаша?» С натяжкой рассмеялась Юлена, продолжая гладить и целовать подругу в макушку. «Может, он зэк или беспробудный пьяница? Такого лучше не знать». «Ни зэк и ни пьяница!» — с напором сказала Цирола. «Отвечаю!» — «Цирола!» — крикнул Базо. «Отключу!» «А кто такой зэк?» Тихо спросила Нибара. «Я ничего не помню из учебного сна. На боковую. Где здесь боковая?» «Вы что-то знаете?» Вскинулась Маша, обращаясь ко всем. «Только не я!» Поспешила откреститься от заговора Юлена. «Прости, Машунь, у меня тоже отец не фонтан с французским шампанским. Три с половиной раза лупил меня в детстве. Я хорошо помню». «Отец? бил! — усмехнулся Базо и со строгостью учителя обратился к Цироле. — Этому советуешь нам учиться, у землян. Кто только заложил в тебя вредные программы. — Отец твой заложил, — вознегодовала Цирола на критику самого дорогого, своих программ. Зато у землян дети вырастают в семьях, а не в инкубаторах. Индивиды землян не похожи друг на друга, а на Мироне все на одно лицо». Теперь ее понесло. Как только я привезла Тимберлиту, мироницы набросились на нее, как на избавительницу, как на луч в темном царстве, говоря языком одного русского критика. С чего бы ей сразу присвоили почетный статус межгалактического маяка? Думаешь, Углас влюбился бы в Миронику или Аларийку? Да ни за что! Тимберлита в руках Угласа — это его главная уязвимость, ключ к нашей победе. Вот увидите, ради нее он будет принимать опрометчивые решения». А земляне мне по нраву. За ними будущее ближних галактик, а то и целого сектора Вселенной. Теперь эмоции из моей речи забудьте, содержание запомните. А вы, Мария, больно-то не убивайтесь. Такова наша женская судьба — принимать удар за ударом. Ты-то железяка! Какие удары могла принять?» Уже приняв в сторону подруги, обрушилась Юлена на Циролу. «Да!» Я биожелезяка, но однажды я влюбилась в биокомпьютер из третьей колыбели, переписывалась с ним, летали в отпуск, в гости, то-се, окончилось пшиком. Он тебя бросил, скорчила рожицу и подняла правую бровь Юлена, что означало высшую степень презрения. Я его. Как дело дошло до запуска интимных программ, я сказала, ну нет, ни за что. Это какое-то членовредительство. Все микросхемы и блоки пришлось бы менять. На поддержание брачных уст никаких запчастей не напасешься. А запчасти нынче дороги, особенно из Мервуда. А теперь, наверное, жалеешь, что не согрешила. Опять не удержалась от подкола Юлена. Трудно сказать. Его корабль вскоре засосала, как у вас называется, «черная дыра». Какие раздирающую душу посты он мне присылал, когда уже ничем нельзя было помочь. Я плакала и скорбела. Сигналы становились все тише и тише. «И жениха дыра разложила до протонов», — сказал Иван. «У нас это называется по-другому. Нет, конечно, любить — это волнительно. Чувства придают дополнительные смыслы существованию биокомпьютера. Но идти замуж...» «Сливать программы?» «И дети у вас могут быть», — окончательно опешила Юлиона. «Виртуальные, конечно», — с оживлением ответила Цирола. «С ними хлопот почти как с биологическими». «Земле такая участь не грозит», — заключила Юлиона. «Можно замуж выходить за кого хочешь, и не один раз». «В перспективе грозит», — сказал Иван. «В центре Млечного Пути, вероятно, есть черная дыра. Она всасывает материю нашей галактики и когда-нибудь всосет все звезды и планеты». «И нас, людей, тоже не будет?» — удивилась Юлена. «Рассыплемся на протоны и электроны?» «На наш век свадеб хватит», — улыбнулся Иван. «К тому времени Земля может столкнуться с крупным астероидом и расколоться» упасть на Солнце или... Да есть тысячи вариантов смертельного исхода. По расчётам, меньше чем через 1 миллиард лет на Земле не останется воды и атмосферы, а температура на поверхности станет 100 градусов по Цельсию. 99% нынешних биологических видов не выжили бы в тех условиях. Так что в будущем землянам придётся или загораживаться от Солнца, оно превратится в красного гиганта, или куда-то перебираться, или строить подземные или космические города. — И вся любовь! — воскликнула ошарашенная Юлена. — Какой интерес жить без неба, без леса, без речки? На железной лавочке поджариться, как на сковородке? Тогда, считай, нам повезло. А в следующей жизни я буду огненным драконом. Улечу, куда захочу. Друзей, правда, не забуду. Маш, улетим с тобой к чертовой бабушке? — Сертовой бабочки улетим, — селилась понять фразу Нибара. — Разве что к чертовой, — думая о своем, — сказала Маша. Предполагаешь, обратился Базок к Цыроле. Углас знает, что его корабли сожгли. Должен знать. Иваничка сжёг их чисто. А вот я наследила, да и имперская разведка цела. А вдруг нас там поджидают? кивнул Базон на экран, где расстилалась тёмная материя открытый космос. Всё может быть, сказала Цирола. На то война. Война войной, а обед по расписанию объявила Юлена из показной плотоядностью облизнулась. «В лагере бы сейчас пропели. Бери ложку, бери хлеб и садись за обед. Кто-то, наверное, сейчас начинает жалеть, что скормил мне солдатскую порцию масла». Юлена погладила свой воображаемый полный животик. «Подлиза, ну-ка накрывай на стол». «Цирола», — тихо позвала небара «А Тимберли, тут и угощала коларами». «Угощала. Увы и ах!» «При боя столкновений мои запасы питания уничтожены дотла, а у Зартыков совсем другая еда». «Я что-то не поняла», — встревожилась Юлена. «А питаться мы чем будем? Нам разведчикам в лагере сухих пайков не выдавали. Опытный разведчик в лес без сухого пайка не пойдет», — зачем-то добавила она и умолкла. «У меня в рюкзаке шоколадка в шесть долек и два печенья», — сказала Маша. «Остались от вчерашнего полдника. Помялись, наверное». «Зато у меня, кроме пластмассовой расчески, ничего съедобного», объявила Юлёна, вскипая на несправедливое устройство мира. «Да и то, пластмасса китайская воняет химией за версту. У Ваньки одни железки, даже офицерского кожаного ремня нет. А сколько времени к вам лететь?» обратилась она к Базо. «Я могу и до вечера потерпеть». «Какой выберем маршрут?» пробормотал Базо, отводя от Юлёны глаза. «В космосе нет вечера», — сказал Иван. «Нужно просто считать часы, если направляться до ближайшего входа», — продолжил было Базо. «Опять до входа», — перебила Юлена, смотря на тьму экрана. «Мы в темноте, как кроты! А может, мы на месте стоим?» «До входа в ближайшую кротовую нору», — за Базо ответила Цирола. «Идти на ближайшую известную нору без рассудства», — решительно заявил Иван. Там должна быть засада. По логике любой войны. Выйдем из гиперпространства, и нас тут же подстрелят или пленят. А до дальних нор... «А, я не знаю, — замялся Базо. Потребуется новый расчет. Сейчас летим зигзагами по запасному маршруту. Мы с сестрой без еды продержимся. А вот вы... «Еда — это малая часть угрозы», — сказала Цирола. «Зартыки За пьют тяжелую воду с дейтерием. А сможете ли вы на чужом корабле переналадить их водную установку? Это большой вопрос, как говорят земляне». «Здрасте вам!» — вскрикнула Юлиона. «Я от одних этих слов уже пить захотела! Чур меня, дракона, не доводить! Напьюсь вашей крови!» «Иванечка, пей мою кровь!» — прошептала Нибара на полном серьезе и, как самнанбула, пошла к Ивану я не вампир попятился иван и с состраданием взглянул на девушку одна умом уже тронулась подытожила юлена перехватив ослабевшую небару успокойся тихо тихо Джульетта! я пошутила моя сестра была магиней сказал базо он принял сестру в свои руки но не мог удержать и озирался куда бы ее посадить юлена подставила под лизу Мир мавилов и обряд наполнения объединенного кристалла лишили ее всех магических сил. «Какого кристалла?» — спросил Иван, никому не обращаясь. «Сердол нам говорил, мавилы опасаются магов-пришельцев», — продолжал Базо. «Они явно переборщили, отобрали у сестры часть физических сил. Слабость пройдет, как только вернемся в свою галактику. Мы с сестрой можем не есть и не пить весь перелет». «Поэтому вы такие маленькие», — пробурчала Юлена. «А нам что прикажете объявлять демонстративную голодовку? Надо решать!» «Иван, — сказала Маша, — мы еще можем вернуться на Землю?» «Конечно!» «И нас не собьют?» «Могу попробовать связаться с Землей через радиотелескоп РТ-70 в Евпатории и передать сообщение. Мол, свои, возвращаемся. Мы уже отлетели на десятки миллионов километров. А планетарный радар в Евпатории передает сигналы на 250 миллионов». У него радиус основного зеркала 70 метров, а угол излучения всего 0,06 градуса. Следит за астероидами и НЛО. Вполне вероятно, и за нами сейчас следит. Через него граждане России шлют поцелуйчики и приветы своим потомкам и внеземным цивилизациям. Куда шлют? К планете HD 85-51-2b в созвездии Парус. Она расположена от Земли на расстоянии 35 световых лет и еще дальше, к планете Кеплер-22b. Та находится в 600 световых лет от Земли. Мы сейчас летим рядом с направлением телескопа на парус и можем настроиться на его частоту. Есть ли другие средства аварийно связаться с Землей. Надо решать. «Командир, объявите совет!» — сказала повелительно Маша. Она успокоилась и взяла себя в руки». Несколько земных суток голода, и мы ослабнем, перестанем соображать. Если сейчас же не выработаем жизнеспособное решение, повернем назад». «Правильно!» — радостно поддакнула Юлена и выразительно взглянула на небару. «Не жарить же на вертеле самого слабого, как сбежавшие из колонии зэки в сибирской тайге». «Объявляю совет!» — с неудовольствием выдавила из себя Базо. «Говорите, хранитель Мария». «Что может решить Углас?» Не своим голосом начала Маша. «Зная свои разведки, четыре его корабля сбиты пятым, этот пятый не выходит на связь с командованием и летит курсом на вход в кротовую нору». «Только одно!» — сказал Базо без колебаний. «Пятый корабль захвачен противником, который выполнил свою миссию на земле». «Будет ли Углас стремиться уничтожить наш корабль во время перелета?» «Конечно!» — воскликнул Базо. «Его цель — не допустить возвращения кристалла из земного хранителя». «А вот и не конечно!» — объявила Цирола. «Цель Угласа могла измениться». «Объясните мотив!» — страшно заинтересовался Иван. «Кто такой Углас?» «Император и главнокомандующий!» — сказала Цирола. «Вы, мой командир, ужасно прямолинейный Вы и магом были таким же. А Углас нетипичный для зартеков романтика и экспериментатор. Он виртуоз и себя люб. Углас скорее рискнет интересами своей империи, чем откажется от потакания своей прихоти. Если Тимберлита жива и находится у него, он захочет не уничтожить, а отобрать кристалл земли». «Зачем ему кристалл?» – с обидой вскричал Базо чтобы с его помощью управлять темберлитой, сделать ее игрушкой и продемонстрировать всему миру свою победу над общепризнанным межгалактическим маяком. Мой прогноз. Углас за нами следит и, вероятно, сопровождает и хочет захватить невредимыми. «Факт, что на Земле по нашему кораблю противник не произвел ни единого выстрела», сказал Иван. «А времени у него было достаточно, пока разворачивались зеркала над Сахарой». «А если тимберли не жива?» — не сдавался Базо. «И наша мама тоже?» — тихо сказала Нибара. «Да какой кристалл!» — взвилась Юлена. «Маш, твой, что ли? А у и кристалл где? Я своими глазами его видела. Ради простецких кулончиков такая вселенская склока!» «Нам с тобой, Юль, что-то важное не договаривают!» Уже с раздражением в голосе вмешался «Иван!» «Так нечестно, Маш. Сама говорила, мы на войне. Сидя в одном в окопе, с боевыми товарищами так не поступают». «Ванька нам! Государственный секрет выдал, а ты!» — наступала Юлена. «Или ты в сговоре с этими недоразвитыми?» «Я сама узнала только в мире мавилов», — сказала Маша. «Не в сговоре, а в договоре на вере». «Может быть, уважаемая Цирола покажет нам, наконец, что происходит на Мироне?» — спросил Иван. Давно показало бы. Да, увы, вирус из артеков заразили весь изобразительный ряд. А у Витьвы, земляне, обрыдались бы все. — А что именно у вас творится-то? — спросила Юлена. — Эпидемия, что ли? — Война, — прошептала Нибара, подняв умоляющие глаза на Ивана. — Тотальная война на уничтожение всего живого, — сказал, набравшись мужества Базо. Иван сжал губы, напрягся и обернулся к Маше. «Ты знала?» «Да», — сказала Маша. «Там кошмар, и заветный лес их погиб, но еще не безвозвратно». «Здрасте вам!» — воскликнула Юлена. В мире мавилов она насмотрелась красот и не очень-то желала лететь в чужую передрягу. «Я думала, ну там где-то война, ну подеремся немного». «Земля входит в союз колыбелей, вы обязаны нам помочь», — грубо заявил Базо. «А мы не обязаны вам верить» с непривычной резкостью возразил Иван. «Через минуту, как вы возникли в нашей жизни, я превратился в уродливое чудовище. Остался без казенной аппаратуры и даже без трусов. Всего лишили. У нас враги какие-то неведомые нам Зартеки. У нас врагами вполне можете оказаться вы. Сейчас мы сильнее. Вот арестуем вас и будем с отцом изучать в лаборатории, как разумных морских свинок». «Нас изучать!» — воскликнул пораженный этой мыслью Базо. «Вас, как пришельцев! Земляне до сих пор не решили, что делать при встрече с пришельцами. Поселить у себя дома, исследовать в закрытых лабораториях, в зоопарке, набить чучело или съесть». «При переходе у землян сила умножилась, а у нас пропала». В полубреду бормотала небара «Да, Ромео, мы так не договаривались!» сказала Юлена и по доброй драконьей привычке вскинула свой крутой зад, чтобы ударить хвостом об пол. Лично я собиралась путешествовать. Она с надеждой посмотрела на свою подругу. «Маш, мы еще в мире краб-убздиков не побывали. Они милейшие существа. От добра добра не ищут. Давай вернемся, а этих героев из Вероны в плен возьмем и конец войне». «Тогда меня выбросите в космос», прошептала Нибара. Я такого от вас, Иванечка, не ожидала. «А почему вы решили, что земля не бросится вам на шею?» Продолжал жестко Иван, едва взглянув на небару. Нибару. «Своих кораблей межгалактического класса земляне не создадут еще, э, может быть, полсотни лет. Как мы вернемся? Предлагаете нам полностью зависеть от вас?» «Я дал слово. Этот корабль ваш!» — резко сказал Базо. «Разрешите встрять, пока вы не переругались насмерть». — сказала Цирола. — Пожалуйста, — разрешила Маша. — Опять слышу «пожалуйста». Мой капитан по неопытности решил, что слово «хранителя» на земле имеет такую же ценность, как и на Мироне. Но в любом случае, теперь уже нам не обойтись без помощи земного хранителя и кристалла Зедьмой Колыбели. — А при чем тут кристалл? — спросил Иван. — Кристалл? — вдруг вскрикнула Маша. — В нем живая вода, легкая питьевая вода. «В твоем камушке!» Протянула Юлена, сощурившись и выпитив нижнюю губу, что означало высшую степень недоверия. «Выйдут реки, моря, океаны», прошептала Нибара. «Мы будем жить и любить». Она сидела на подлизе безвольно прислонившись к брату. Большие глаза уже не были голубыми и не блистали. Они подернулись дымкой и едва приоткрывались. «Нужно уложить ее в форму!» — сказал Базо. — Иван, помоги! — У Зартеков нет форм для сна и отдыха, — сказала Цирола. — Знаешь же, они не спят и не отдыхают. — На корабле где-то должны быть формы для пленных людей, — возразил Базо. — Верно, — удивилась Цирола. — Раненая старушка, похоже, умывает руки. Предупреждаю, мне не хватает энергии. — Держи! — сказал Базо, переваливая сестру на Ивана. «Я еще раз попробую открыть схему корабля, найти формы». Иван присел на корточки и небара упала ему на плечо. Он инстинктивно обнял ее за талию, прижал к себе, но старательно отворачивался, чтобы не видеть тусклого изможденного лица. «Странно. Нет схемы», — бормотал Базо. «Ее, может быть, ввели в память пилотов? Мы столкнулись с новой для меня полосой секретности». «Я попробую добыть воду», — сказала Маша, доставая кулон из кармана джинсов. «Вряд ли выйдет», — откликнулась Цирола. «Камень объединенный, а со стороны Мироны хранитель недееспособен. Земной хранитель находится сейчас только в статусе курьера для объединенного камня». «Всезнайка», — шикнула Юлена. «Давай, Маш, пробуй! Или нужно назад поворачивать, запастись всем, и тогда, как все нормальные люди лететь». Вот и весь мой совет. Где это видано? Лететь в черный космос без запасов, без тренировок. Назад мы долететь сможем, а вот повторно влететь нам вряд ли позволят, сказала Маша и посмотрела на экран. Там по-прежнему висела черная штора с яркими дырочками горящих звезд и разноцветными пятнышками далеких туманностей и галактик. Подытожим. Вооружения у нас нет, запасов еды нет, вода под вопросом. Маршрут движения неопределен. Если лететь к дальним норам, то может не хватить энергии, и мы превратимся в спутник, попросту в неуправляемый гроб. Схема корабля недоступна, а мы не обследовали даже одного процента его объема, и сам корабль может представлять неизвестную опасность. Спать, лежать, даже сидеть негде. Лекарств нет, кроме Юлиной автоаптечки. За нами следят или даже ведут. Ничего не забыла? «Забыла многое, но это уже не суть», — сказала со вздохом Цирола. «Суть ясна». Маша обвела всех глазами. «Предложение есть?» Все, опустив головы молчали. «Кто за то, чтобы...» — начала Маша. «Мария!» — закричал Базо, подлетел к девушке и схватил ее за руку. «Что, опять предложишь на лавочке посидеть?» — вскипела Юлена. «На корабле все твои лавочки мы уже прикрыли». «Мария!» «Вы однажды уже голодали в таком же точно полете!» – выпалил Базо как на духу. «Проболтался!» – опять вздохнула Цирола. В рубке воцарилась мёртвая тишина.